документы на ребенка, свидетельства о рождении. Для получения этого документа необходимо обратиться в органы ЗАГС, имея при себе справки о рождении ребенка. В случае прохождения родов вне родильного дома необходимо иметь заявление от человека, который присутствовал на них, которое также подается в органы ЗАГСа. Паспорт родителей, родителя, свидетельство о браке. в случае зарегистрированного брака. Регистрация по месту жительства. Для регистрации по месту жительства необходимо обратиться в МФЦ с таким пакетом документов: паспорт, паспорта родителя, родителей, свидетельство о рождении ребёнка, заявление, свидетельство о регистрации брака при наличии. Важный момент. Если родители не собственники, то разрешения собственника не требуется. Если же родители зарегистрированы в разных местах, новорождённый регистрируется с одним из родителей, а от второго требуется заявление, что он не возражает против регистрации ребёнка. СНИЛС и ИНН. А для получения СНИЛС можно обратиться в Пенсионный фонд РФ или МФЦ, а за ИНН в районную налоговую инспекцию. При себе необходимо иметь свидетельство о рождении. Медицинский полис. Для получения полиса ОМС необходимо обратиться в любую страховую организацию, которая поддерживает программу ОМС. С собой нужно иметь: паспорт, паспорта родителя, родителей, свидетельство о рождении, СНИЛС ребёнка при наличии. Также важно, если вы рассматриваете вопрос посещения ребёнком детского сада в будущем, сразу после родов встать в электронную очередь. Запись через Госуслуги. Это существенно повышает ваши шансы на получение места в нужном детском саду к тому возрасту, к которому вы хотите. И не обязывает вас отдавать ребёнка в детский сад, если вдруг вы передумаете. После рождения малыша Можно прикрепить его к районной поликлинике по месту проживания, что упростит запись к нужным специалистам или вызов врача на дом. Для прикрепления нужен стандартный пакет документов, которые перечислены ранее, и документы мамы. Обычно достаточно её паспорта.